И я снова обнаружил в нем прежние замечательные черты. Первый раз мы встретились сразу после объявления войны, то есть в начале следующей после этого недели, когда Блок выказывал самые шовинистические чувства. Едва Блок оставил нас, Сен-Лу без обиняков принялся говорить о том, как не вернулся на службу, и меня чуть ли не шокировала грубость его тона. Сен-Лу возвращался из Бальбеке. Позднее я окольными путями узнал, что там он тщетно пытался соблазнить директора ресторана. Последний был обязан своим богатством наследству, доставшемуся ему от господина Ниссима Бернара. Это был всего лишь бывший юный слуга, которому покровительствовал дядя Блок. Однако унаследованное богатство пробудило в нем любовь к добродетели, и все попытки Сен-Лу обольстить его были тщетны. Так действует закон противодействия, когда добродетельные молодые люди, старея, предаются страстям, вкус которым, наконец, обретают. а доступные юноши становятся людьми с принципами. Так что такие, как де Шарлю, наслушавшись рассказов о давно минувшем и обратившись к ним спустя время, нарываются на неприятности. Все дело в хронологии. — Да, — кричал он громко и весело, — все, кто не на фронте, как бы они это ни объясняли... остались и здесь лишь потому, что не хотят, чтобы их убили, то есть из трусости. И с тем же уверенным жестом, однако более энергичным, чем тот, с помощью которого он подчеркивал трусость других, добавил, и если я не вернусь на службу, то просто-напросто из трусости, и все. Я замечал уже на множестве примеров, что Бравада... похвальными чувствами, вовсе не обязательно означает желание скрыть дурные. Но гораздо реже встречается, чтобы люди намеренно демонстрировали свои дурные свойства, хотя делают они это для того, чтобы никто, по меньшей мере, не думал, будто им есть что скрывать. К тому же у Сен-Лу была еще привычка, в случае, если он допустил какую-либо неловкость, промах, за который его могли укорить, Говорить о нем во всеуслышание, объявляя, что он сделал это нарочно. Эта привычка, думаю я, должна была перейти к нему от какого-нибудь преподавателя военной школы, в тесном общении с которым он жил и которым неизменно восхищался. так что мне не составило труда истолковать эту выходку как словесную ратификацию того чувства, которое Сен-Лу считал уместным разгласить, так как оно определило его поведение и неучастие в начавшейся войне. — Ты, кстати, слышал, — спросил он, уходя, — что моя тетка, кажется, разводец? — Лично я ничего не знаю. Об этом говорят время от времени. И я так часто все это слышал, что даже готов поверить. Добавлю лишь, что вполне понимаю ее резоны. Дядя мой, милейший человек, не только в обществе, но и для друзей и родных. Он даже в каком-то смысле сердечнее, чем тетка святая женщина, которая слишком часто ему об этом напоминает. Но он ужасный муж, постоянно изменяет жене, оскорбляет ее. плохо с ней обращается, отказывает в деньгах. Если бы она с ним развелась, это было бы естественно, как бы только в этом была причина, ибо это всего лишь повод к тому, чтобы подготовить общественное мнение. В конце концов, если бы все было именно так, уж слишком долго она терпела. Теперь я хорошо знаю, что на свете есть вещи, о которых говорят, которые отрицают, но которые позже оказываются чистой правдой. Это позволило мне спросить, стоял ли когда-либо вопрос о его женитьбе на мадемуазель де Германт? Его передернуло, и он заверил меня, что никогда. что это один из тех светских слухов, которые время от времени неизвестно почему возникают и по неизвестной же причине рассеиваются.